Эпилог. Может, пообедаешь с нами? Мама выглянула из кухни. А то пока дело до банкета дойдет. Нет, я не хочу, мам. Отозвалась я и покрутилась у зеркало в прихожей. Шелковое лиловое платье сидело идеально, а туфли на полтона светлее прекрасно его дополняли. Отлично выглядишь. Мимо прошел папа, одобрительно подняв большой палец вверх. Спасибо. Я улыбнулась. «Александр за тобой заедет?» «Безусловно». Я поправила прическу. «Может, все-таки хотя бы чая?» Не отставала мама. «Пока ждешь Алекса. Время еще есть». Я посмотрела на часы, убедившись, что она права. Затем остановилась в дверях кухни. Вся семья уже сидела за обеденным столом. Ян весело мотал ногами в ожидании, когда ему положат его любимую курочку. Папа нарезал хлеб а мама раскладывала еду. Рядом у ног крутился Морти в ожидании своего кусочка, который непременно должен был ему перепасть. Фенька Ян забрал с собой, когда после всех событий они возвращались домой с родителями. Мама и папа были не против. Морти покорил их с первой секунды. Я невольно улыбалась. Мы все в сборе. Снова. «Чаю давай», — согласилась я, присаживаясь. С тех пор, как мы воссоединились, Я старалась чаще проводить время с семьей. Выходные, и праздники. Я всегда возвращалась в наш дом. А когда начались летние каникулы, я и вовсе переехала сюда. До осени. «Если увидишь Виолу, напомни ей, что мы ждем их с Робертом в гости», — сказала мама, наливая мне чай. «Передам», — покорно ответила я. «А Роберту, что с понедельника я уже выхожу на работу», — добавил папа. «А может, вы все это скажете им сами?» вздохнула я. «Зачем вам испорченный телефон в виде меня? Тем более скоро сами с ними увидитесь». Папа ничего не успел ответить. В дверь позвонили. «Александр!» подскочила я. «Сиди, я открою», сказала мама, откладывая в сторону фартук. «И ты тоже сиди». Она строго посмотрела на Яна, который уже тоже готов был сорваться с места и броситься навстречу своему обожаемому Алексу. «Да». Тот до сих пор оставался для моего младшего брата кумиром. «Здравствуйте, Анна!» Услышала я голос Александра. «Здравствуй, проходи!» — пропела мама. «Диана сейчас придет!» «Я уже тут!» — выскочила из кухни и тоже просияла при виде любимого. Сегодня он был одет с иголочки. Темный костюм, светлая рубашка, белая виньетка на лацкане. «Привет!» Алекс тоже улыбнулся, скользнув по мне восхищенным взглядом. «Ну что, сдал?» — первое, что спросила я. «А ты сомневалась?» Он шутливо приосанился. «Никогда!» Я обняла его и одарила коротким поцелуем, несмотря на присутствие мамы. «Готова?» — спросил уже Алекс. «Да!» — кивнула я. Но тут вышел еще и папа, чтобы приветствовать Александра. Не мог не выбежать и Ян, за ним Морти. В общем, прошло еще не меньше десяти минут, прежде чем мы, наконец, вышли из дома и оказались одни. «Не задерживайтесь!» — крикнула еще мне вслед мама. «Если что, мы за ночуем у Марка!» Я мысленно закатила глаза. «У него дом большой, родители всегда нам рады!» «Ладно, только не злоупотребляйте гостеприимством!» «Конечно, мам!» — вздохнула я и поскорее потянула Алекса к машине, которая нас ждала у ворот. «Мы прямо на ней пересечем портал?» — поинтересовалась я. «Да». Отец раздобыл ключ от того, через который можно перемещаться на транспорте. Ответил Алекс, заводя автомобиль, и подмигнул мне. «И к тому же этот портал находится совсем недалеко от твоего дома, так что мы успеем к самому венчанию». «Надеюсь, Марк не будет злиться, что мы не смогли приехать раньше», — сказала я. разве этот человек когда-нибудь злится?» хмыкнул Алекс. «Он ведь знал, что у меня сегодня важный экзамен. Конечно, он не будет злиться. К тому же там будет Чарли и Скай. Они прекрасно справятся с моральной поддержкой нашего жениха». До сих пор не могу поверить, что у них с Каролиной свадьба. Я улыбалась, щурясь от августовского солнца, которое било в лобовое стекло. Что они к этому все же пришли. На самом деле все случилось быстро. Каролина рассталась с Ричардом сразу после битвы, но он и так уже успел все понять. Трудно было не заметить, о ком все последующие дни тревожилось ее сердце. Марк еще месяц шел на поправку, и Каролина все время была рядом. Не знаю, в какой момент между ними произошел тот самый важный разговор, но на занятия Марк возвращался уже в прекрасном настроении. До конца учебного года и выпускных экзаменов они с Каролиной держали дистанцию. Но потом, когда Марк получил диплом и перестал являться студентом Академии, было сразу объявлено о свадьбе. Не широкой общественности, конечно, но в кругу близких друзей были посвящены все. Родители Марка как-то неожиданно легко приняли решение сына. А с этим и Каролину в свою семью. Поэтому свадьбу решено было отпраздновать в их доме, а венчание в церквушке неподалеку. Именно поэтому сейчас мы с Александром направлялись в Ливерию. Нас встретила Хилари, мама Марка, как всегда душевно и провела в дом. — Ну что, Александр, тебя можно поздравить? — спросила она. — Как экзамен? Марк мне рассказывал. — Сдал, — ответил тот. — С чем можно поздравить Алекса? — к нам вышел улыбающийся отец Марка Уильям. — С тем, что он сдал экзамен в магистратуру хранителей времени, — ответила Хилари, тоже улыбаясь. «Действительно, поздравляю!» Уильям похлопал Алекса по плечу. «А ведь я думал, что и мой сын выберет этот путь. Но, увы!» «Главное, чтобы он был счастлив», — с нажимом произнесла Хиллари. Речь, конечно же, шла о Марке, который решил остаться в Академии в качестве преподавателя искусства. «Да, это не ошибка. Просто Роберт решил...» что пора ввести в учебный план дисциплину, которая поможет студентам развиваться всесторонне. И ею стало искусство. Марк сам вызвался на эту должность и был беспредельно счастлив, когда ему не отказали. Теперь им с Каролиной не придется расставаться даже на работе. Не знаю, как долго наш неугомонный друг протянет на этой должности, но уверена, за что бы он не взялся, все у него непременно получится. Марка мы нашли в его комнате. Он нервничал, но не показывал вида. Шутил без умолку чем доводил Чарли, которая пыталась уложить его непослушные волосы, до белого коленя. Скай сидел в стороне и читал какую-то книгу. Он был спокоен и с улыбкой следил за перебранкой своей девушки и друга. Да, Чарли и Скай с некоторых пор тоже официально встречаются. Шли они к этому дольше, чем хотелось бы, а все из-за застенчивости одного и неуверенности в своих чувствах другого. Но в конце концов они нашли путь друг к другу и теперь тоже счастливы вместе. «Пора уже, машина ждет!» позвал нас всех Кристиан. Он снова вернулся к своему состоянию вечного недовольства и портил всем настроение своим занудством и ворчанием. Даже свадьба брата не заставила его измениться. У церквушки уже собрались другие гости. Среди них были преподаватели нашей академии и родители Александра. Я была очень рада видеть Роберта и Виолу снова вместе. Им тоже понадобилось время, чтобы вновь привыкнуть друг к другу после такой долгой разлуки, заново стать семьей. У Александра с отцом отношения тоже заметно потеплели. Алекс как-то даже проговорился, что Роберт просил у него прощения за свои поступки в прошлом. «Как идет ремонт в Академии?» – поинтересовалась я у Роберта. «О, уже восстановили сквер!» – ответила за него Виола, которая по просьбе мужа тоже принимала непосредственное участие в благоустройстве территории нашей Академии. «А теперь приступили к реставрации статуи всех богов. Они останутся такими же, как и прежде, не отличить. Но будут и новые композиции из камня. А еще мы разобьем розарий!» и оранжерею с растениями со всего Альянса. И да, создадим музей, где разместим экспонаты на тему победы над бездной и ее властителям. Все подарки, награды и благодарности от высших чинов Альянса, и... Виола была так воодушевлена своей новой ролью, своим участием в делах, которого так долго была лишена, что теперь готова была говорить об этом без умолку. Но в этот раз... Ее прервала торжественная музыка, возвещающая о начале церемонии. «В общем, когда вернетесь в сентябре в Академию, не узнаете ее!» — шепнула она мне напоследок, и мы стали занимать места в зале. Марк уже стоял у алтаря в ожидании своей невесты. Широко улыбался гостям, но при этом нервно подергивал запонки на рукаве. «Кстати, я нашел подходящую квартиру в Элиусе» шепнул мне Александр. — Думаю, она тебе понравится. — Правда? Я чуть не взвизгнула от радости. — Наконец-то! Теперь мы будем совсем близко друг к другу и сможем видеться, когда пожелаем, и выходные проводить вместе. — Надеюсь, Роберт мне выдаст особое разрешение на посещение Элиоса в любое время, — сказала я. — Как своей будущей родственнице, — хмыкнул Алекс. Я посмотрела на него вопросительно. «Ну, ты же собираешься породниться с нашей семьей?» — пояснил он. «Маме уже не терпится называть тебя своей невесткой». Я смущенно закусила губу, но была рада таким словам. «Моя мама тоже бесконечно спрашивает о тебе и наших планах», — призналась я. «Боюсь, она для этого и приглашает твоих родителей в гости, чтобы обсудить все». Ну что ж, Александр спокойно улыбнулся. Значит, будем обсуждать. Музыка стала громче, и на дорожке, ведущей к алтарю, показалась Каролина. Сегодня она вся светилась от счастья и смотрела только на Марка. Церемония вышла очень трогательная. Я даже чуть не прослезилась. Чарли тоже шмыгала носом и все время льнула к Скаю. Празднование свадьбы шло всю ночь. Столы ломились от блюд, танцы и развлечения не прекращались ни на минуту. В какой-то момент я поняла, что силы мои иссякли, и предложила Алексу выйти на террасу, где внезапно застали Скайя и Чарли. — Мы вам не помешаем? — спросила я. — Вы точно нет, — усмехнулась Чарли. — А я? — на пороге показался Марк. — И ты тоже, — засмеялась подруга. — Ну что? — Марк положил руки на плечи Алекса и Скайя, которые стояли по обе стороны от него. — Кто бы мог подумать, что меня кольцуют первым, а? Теперь все. Прощай, беззаботная жизнь. Сомневаюсь, что ты с ней попрощаешься, — усмехнулся Скай. Тебя уже не исправишь. И то верно, — мыкнул Марк. Для начала я подожду, пока вы остепенитесь, и тогда уж все вместе. Что именно? Алекс насмешливо изогнул бровь. Остепеняться будем. Марк фыркнул. Наслаждаться семейной жизнью. Или я должен один отдуваться за всех? Нет уж, рано, не рано. Но поторопитесь, в конце концов мы же команда и должны быть заодно. — Смотрите, звезда падает, — подпрыгнула Чарли. — Надо загадывать желание, — подхватила я. — Остановите время, остановите, а то не успеем, — тоже оживился Марк. — У меня много желаний. — Еще одна звезда, — ухмыльнулся Скай. «Это ты заглянул в будущее?» — уточнил Марк. «Нет», — ответил тот невозмутимо, — «на небо». И показал вверх. «Вообще-то сегодня обещали звездопад». «Ой, точно, еще одна!» — вскрикнула Чарли. «И вон!» — увидела я. «Давайте загадаем, чтобы мы никогда не разлучались!» Мечтательно глядя на небо, предложил Марк. «Потому что мы ведь... команда!» Хором ответили мы, смеясь. И это было лучшее желание, которое я когда-либо загадывала в жизни. А в том, что оно непременно сбудется, я нисколько не сомневалась.